Глава вторая. В кабинет ворвался запыхавшийся молодой лейтенант из городской стражи. «Плохие новости, мистер Корт. Это снова случилось. Это...» Он подавился рвущимися возгласами, увидев напротив хозяина кабинета его королевское высочество с чашкой крепкого кофе. Причем занимался наследный принц Луанд Эйнборен совсем не королевским делом. Изучал вместе с Кортом картину с последнего места преступления, воссозданную из магического кристалла. Оставалось удивляться его крепким нервам, у других от вида изувеченного тела весь день кусок в горло не лез. Лейтенант впервые повстречал принца лично и от волнения его бросило в пот. Стараясь не поднимать взгляда, он низко поклонился и, чуть заикаясь, произнес. «Простите, что помешал. Можешь продолжать». Хорт убрал магический кристалл и посмотрел на подчиненного. «Где это произошло?» «Ночлежка бродяг в гнилом тупике», — четко доложил лейтенант. «Погибший был под запретом, никто не видел, чтобы он пользовался магией, но сейчас потоки вокруг разорваны. Магические следы?» «Не разобрались. Вроде фон шалит, но в ночлежке полно артефактов, поддерживающих дом в пригодном состоянии. Они тоже могли вызвать сбои». «Ясно, скоро буду. Пошли, Вестника, пусть не выпускают других бродяг. Вдруг они заметили что-нибудь странное». Приказал Корт, и парень, вытянувшись по струнке, покинул кабинет. Когда дверь за ним закрылась, мужчина взлохматил волосы и тяжело вздохнул. Еще один случай», — заметил принц, оставив горький напиток. «И снова Агнатор». «Что ж, с завтрашнего дня у меня появится официальная причина поселиться там, не привлекая лишнего внимания», натягивая тонкие перчатки, мрачно ответил Корт. В ночлежку он телепортировался в одиночестве. Появление принца вызвало бы вопросы, а они старались не привлекать к делу лишнего внимания. Если Корт прав, то у замешанной в преступлениях семьи хватит влияния убрать всех возможных свидетелей и затаиться на время, и тогда до да правды не докопаться». В комнатушке, служившей спальней, столовой и, судя по запаху, отхожим местом, работал местный следователь. На незваного гостя он посмотрел крайне неодобрительно, магов из столицы в Агнаторе не жаловали. Впрочем, корта нигде не любили, так что было не привыкать. Причина смерти. Он откинул простыню и бесстрастно осмотрел изувеченный огнем труп. «Использование нерегистрированного артефакта», — пробурчал следователь. Слушайте, вам здесь ловить нечего. Наверняка это очередной охотник, обойти запрет. Пришлите мне запись из кристалла, — дослушав, прервал Корт. Именно из-за такого отношения к работе они пропустили схожесть первых двух преступлений, однако новых жертв он не допустит. Магия в Агнаторе — явление привычное. Уличное освещение, волшебные примочки для богатых дам и диковинные декоративные животные давно вошли в обиход. Каждый сотый житель рождался с даром, и для обучения таких детей была основана школа магии, а затем академия. В школе подростки учились контролировать свои способности, а когда достигали совершеннолетия, отправлялись подтверждать и укреплять навыки в академии. Или же попадали под запрет, расставаясь с магией. Но это был худший вариант из возможных. Абитуриентка Флорен Бэкон. «Экзамен по теории магии проходит во втором крыле в 25-й аудитории». Скучным голосом сообщил стоящий у проходной охранник и выдал ей металлический пропуск-пластинку, который, стоило взять его в руки, тут же нагрелся. Затем с него соскользнул тёплый искристый шарик и замер напротив девушки. «Что это?» — Флорен дотронулась до шарика и ойкнула. Он уколол ее отлетевший искрой. «Ваш личный проводник». «Постарайтесь не потерять его из виду», — терпеливо объяснил охранник. «Следующий!» Не задерживая очередь, Флорен прошла через широкие ворота и ненадолго замерла, оглядывая двор. Она столько раз представляла день, когда войдет в академию, что теперь совсем растерялась, не понимая, куда делась торжественность момента. Разочарование было огромным. «Проклятое зрение!» Флорен знала, что внутренний двор Академии переливается всеми цветами радуги, настолько он пропитан магическими потоками. Она же видела только густой грязный туман. «Потрясающе!» Выдохнула рядом крупная темнокожая Алика, и Флорен ощутила зависть. Хотелось бы и ей тоже насладиться этой картиной сполна. Алика же повернулась к ней и сказала, «Никогда бы не подумала, что столько потоков может быть в одном месте». Я будто ощущаю прилив сил. А ты? Флорен чувствовала только давящую на грудь панику из-за того, что может по неосторожности дернуть поток огня и подорвать здесь все к демонам. Ее собственная магия была ближе к воздушной, отлично взаимодействовала с водой, но гасилась потоками земли. А огонь? Огонь в перемешку с воздухом вызывал те самые огненные шары и взрывы, которые Флорен сейчас не в состоянии была контролировать. Пока она искала подходящий ответ, незнакомка потеряла к ней интерес, повернулась к другой девчонке и принялась что-то восторженно рассказывать. Что ж, у Флорен никогда не получалось знакомиться. Она оглянулась в поисках своего проводника, заметила шарик, висящий в двух ярдах от нее, и торопливо последовала за ним. На территории академии располагалось несколько зданий. Общежитие со столовой, алхимическая лаборатория, два учебных корпуса и библиотека. С помощью шара-проводника Флорен благополучно нашла нужную аудиторию и заняла место во втором ряду. Не слишком близко к преподавателям, чтобы оказаться заучкой, но и недалеко. Постепенно собирался народ. Абитуриенты вели себя по-разному. Худенькая брюнетка за соседним столиком листала конспект и в волнении дергала себя за косички, к которым были привязаны бусинки. Она выглядела немного странной, не от мира сего. За ней двумя рядами выше сидел красивый длинноволосый парень. Почувствовав, что на него кто-то смотрит, он быстрым взглядом обвел аудиторию, увидел Флорен и презрительно поджал губы. Ближе к выходу расположилась знакомая парочка, полноватая девушка и крепкий парнишка. Тэнси Сыгарат. С ними она раньше училась в одном классе, поэтому приветливо помахала со своего места. Увы, чуда не произошло. Ее приветствие проигнорировали, в очередной раз напомнив, что в школе у нее друзей не было. Места за преподавательским столом пустовали. Пару раз в аудиторию заглядывали преподаватели в длинных официальных мантиях, но надолго не задерживались. С Флорен никто не пытался заговорить, а она не навязывала свое общество, терпеливо ожидая начала экзамена. Наконец раздалась звонкая трель, и шум моментально смолк. Молодые маги в беспокойстве уставились на вход, несколько томительных минут ожидания показались вечностью, но вот дверь распахнулась, и в аудиторию зашла экзаменационная комиссия. Сухопарый старик с седой бородой и пронзительным взглядом из-под кустистых бровей, строгая чопорная дама в очках с тонкой оправой и низенький полный мужчина с добродушной улыбкой. Вместе с остальными абитуриентами Флорен поднялась, приветствуя преподавателей. «Садитесь!» Раздавшийся над головой голос был таким громким, что у Флорен подкосились ноги. Впрочем, напугалась не она одна. Судя по наступившей тишине, мандраж охватил всех. Говоривший, им оказался бородатый старик, взмахнул рукой, из преподавательского стола слетела стопка бумаги, распределившись листками по залу. Перед Флорен тоже опустился листок, а следом за ним, глухо стукнув о деревянную поверхность, чернильница с пером. «Меня зовут Аремиус Гросс, я преподаватель истории магии, и сегодня с моими коллегами Танатой Хонд и Фидельмусом Гространом. При этих словах по аудитории прокатилась волна шепотков. И Флорен ахнула, узнав в непримечательном толстячке своего любимого автора книг по теории магии. «Буду принимать у вас теоретический экзамен. Я не стану рассказывать, почему почетно учиться в нашей академии и приводить примеры лучших выпускников. Если бы вы о них не слышали, то вряд ли сидели бы здесь. С теми, кто справится с теорией и практикой, мы заключим магический контракт. Остальные подвергнутся процедуре запрета. Надеюсь, никому не надо объяснять, что это такое. Абитуриенты опустили глаза. Флорен в тревоге сжала пальцы. Для нее запрет на использование магии был равносилен смертному приговору. Будь она немного послабее, можно было бы как-то справиться. Но если запечатать силу, бушующую в крови, она просто сойдет с ума. Не продержится даже год, необходимый для попытки повторного поступления. «Вижу, что объяснять не надо», — удовлетворенно сказал преподаватель. «Хорошо. Сейчас на листке у каждого из вас появятся вопросы. Не надейтесь на помощь соседей, вопросы у всех разные. Если попробуете списать, мигом вылетите с экзамена, и вход в академию будет для вас закрыт. Рассчитывайте только на собственные силы. В первую очередь мы хотим определить ваш уровень знаний. У вас есть два часа, чтобы ответить на вопросы». Когда будете готовы, подходите к нам, мы посмотрим ответы и немного побеседуем с каждым. Удачи!» Стоило ему договорить, как на чистом листке проступили буквы. Флорен жадно вчиталась в вопросы. Один затрагивал историю магии и спрашивал о последней войне и роли магов в ней. С ним сложностей не возникло, разве что она могла напутать даты. Второй вопрос касался ликантропии. Флорен расписала способы определения болезни и возможности сдерживать оборотня в полнолуние. А вот последним оказался вопрос о магических порталах. Вдохновленная Лейбором, она исписала весь листок, пытаясь уместить в него развернутый ответ. Тишина в аудитории за отведенные два часа нарушалась разве что скрипом перьев да отчаянными вздохами позабывших какой-то ответ молодых магов. Правда, однажды с задней парты раздался полный боли вскрик какого-то абитуриента. Он вскочил с места и теперь дул на обожженные пальцы. Парень пытался воспользоваться шпаргалкой, но шпаргалка сгорела, а его самого выгнали из аудитории, несмотря на просьбы дать второй шанс. Больше никто нарушить правила не рискнул. «Мисс Бэкон, подходите!» — окликнул ее спокойный голос. Флоран подняла глаза и уставилась на преподавателей. Она и не заметила, как закончилось время, и абитуриенты один за другим отправились к преподавательскому столу. «Да, конечно!» Флоран торопливо спустилась, чуть не запутавшись в длинной юбке, и уселась на стул напротив преподавателей. Поёрзала, вытерла вспотевшие ладони об одежду. Они читали ее ответы внимательно, с непроницаемыми лицами. И Флорен боялась, что где-то ошиблась. А когда из чернильницы взлетело перо и что-то резко черкнуло на листе, у нее душа в пятки ушла. Я не принимаю ответ по теории порталов. Фидельмус выхватил у коллега списанный лист и с презрением зачитал одну фразу: "Порталы также могут использовать обычные люди при наличии специально разработанных артефактов". Мис, вы серьезно верите в эту ерунду? Порталами могут пользоваться не маги? Где вы набрались подобной чепухи? С каждым его словом перо зачеркивало очередной написанный флорантезис, и у нее задрожали губы. Она ведь не сама это придумала. «Это из учебника Лейбора», — сказала девушка и сжалась, когда Фидельмус приподнялся с кресла, гневно раздувая ноздри. «Я так и знал. Этот шарлатан все таки выпустил свою книгу». Мужчина с силой стиснул подлокотники, а затем упал обратно на сиденье и откинулся на спинку кресла, Выпитив круглый животик, обтянутый парадной мантией. «Я очень-очень разочарован. Если бы вы серьезнее подошли к экзамену, то перед тем, как прийти сюда, прочитали бы мою книгу. Я хотела прочитать, но в библиотеке был всего один экземпляр. Попытка оправдаться сделала только хуже». Если до этого Мак смотрел на нее, как на недалекую простушку, которая повелась на более доступный учебник, то теперь в его глазах она стала еще и нищей. Надо быть расторопнее, если не можете купить в магазине, фыркнул он, передавая исчерканный листок мистеру Гроссу. Флорен проглотила обиду. Доказывать, что-то Фидельмусу было бесполезно и глупо. Он светил о науке, написавший множество книг по магии, а она даже не поступила в академию. И неважно, что Лейбор в своих изысканиях изложил все четко и ясно. Может, он при этом упустил что-то из вида, а она не заметила? Первый провальный вопрос заставил Флорен нервничать сильнее. Она ожидала такого же сурового разбора ошибок в истории от мистера Гросса, тем более, что он выглядел куда более жестким, чем внешне добродушный Фидельмус. Но, несмотря на суровый вид, старик лишь пару раз черканул пером, указывая неточности в датах. «Почти без замечаний. Читали дополнительную литературу?» «Похвально. Мисс Бэкон расписала не только основные события войны, но и внесла список часто применяемых заклинаний», — пояснил он коллегам, и во Флоренс снова проснулась надежда. «Уверен, что в нашей библиотеке для вас найдется немало интересных книг». «Если она поступит», — негромко добавил Фидельмус, всем видом показывая, что против такого решения. Флорен сжала в руках ткань юбки и затаила дыхание. Листок перешел к миссис Хонд. И та посмотрела на него в странной задумчивости. Неужели углядела неточности? От вопроса по ликонтропии зависело будущее Флорен. «Я хочу задать дополнительный вопрос на понимание темы», сказала миссис Хонт, побарабанив по столу сильными пальцами. «Давайте представим ситуацию. В полнолуние молодой человек идет поступать в Академию, но по дороге на него нападает оборотень. Будет ли магия новоиспечённого Ликантропа усиливаться в новолуние, или же наоборот спадет? «Боюсь, что не могу ответить», — осторожно сказала Флорен, но, заметив, как торжествующе блеснули глаза Фидельмуса, торопливо продолжила. Леконтропия полностью блокирует магию, поэтому попасть в Академию молодой оборотень уже не сможет. Он просто перестанет быть магом. В ожидании вердикта она с волнением посмотрела на миссис Хонд. Все верно. Женщина улыбнулась, отчего вокруг глаз появились морщинки. Флорен затопила волна облегчения. Едва веря своему счастью, девушка смотрела, как мистер Гросс ставит на ее пропуск оттиск, значащий, что теорию она сдала, и может приступать к практической части экзамена. «Сходите в столовую, поешьте, а после следуйте за проводником», напутствовала миссис Хонд. «Через два часа начнутся практические испытания. Перед этим вам стоит немного отдохнуть». Флорен поблагодарила комиссию и на дрожащих ногах вышла из кабинета. Коридор встретил оглушительной тишиной. За дверью дежурили двое старшекурсников в форме академии. В темных твидовых рубашках со светлым кантом и узких брюках. Они следили, чтобы абитуриенты не задерживались перед аудиторией, а заодно подсказывали сдавшим счастливчикам, как пройти в столовую. Вид испуганной растерянной, но довольной девушки их позабавил. Не так давно они сами испытывали подобные эмоции. «Не бойся, мышка!» Невысокий вихрастый парень хлопнул ее по плечу, а на его усыпанном пятнами, веснушками, лице расцвела улыбка. «Ты ведь сдала, так что расслабься!» «На практике не особо зверствуют, добавил его приятель. «Несколько простых заклинаний, и ты в наших рядах». Выслушав, как пройти в столовую, она поскорее вышла из здания, чтобы глотнуть свежего воздуха и только пройдя половину пути, остановилась, до конца осознав, что в чем то студенты были правы. Бояться уже поздно. Она сдала теорию, теперь надо постараться на практике и не упасть в грязь лицом. Но как ей колдовать, если все потоки вокруг одинаковые? Флора очень ярко представила, как вместо того, чтобы зажечь свечу, разносит аудиторию по камешкам, а преподаватели и абитуриенты ныряют под столы, спасаясь от катаклизма. В детстве она не умела управлять своей силой и частенько влипала в неприятности из-за учиненных разрушений. Вот уж не ожидала, что это повторится во взрослой жизни. Пока размышляла, незаметно добралась до столовой, Ее легко было найти повитающим вокруг ароматом. До Флорен донеслись запахи горохового супа на косточках и кислых яблок. Людей в столовой оказалось немало, абитуриенты сидели за общим длинным столом, но почти никто не разговаривал. Ребята все еще переживали сдачу экзамена и приглядывались к потенциальным будущим коллегам. Студенты, вернувшиеся с каникул пораньше, сидели обособленно и шушукались между собой, просматривая на новичков, как на диковинный зверинец. На Флорен никто не обратил внимания, и она, получив у толстой поварихи свою порцию, притулилась у краешка стола. Первая ложка далась с трудом. Хотя густая похлёбка в глиняной тарелке выглядела довольно аппетитно, Живот все еще крутило от волнения. Но понемногу девушка разохотилась. До практической части экзамена оставалось чуть больше часа. Флорен вышла из столовой одной из первых, но тут же замерла, раздумывая, куда идти. Чем валяться на травке во дворе, лучше бы взглянуть изнутри на место, где ей предстоит учиться в ближайшие пять лет. Прошмагнув обратно в здание, где проходил экзамен, девушка поднялась по лестнице на третий этаж. Если ее заметят, соврёт, что заблудилась. Двери в несколько аудиторий были приоткрыты, и Флорен заглянула в одну из них. Внутри оказалась небольшая комната с широкими витражными окнами и рядами узких деревянных столов. На стене висел план сооружений в первую магическую. Вероятно, здесь изучали историю магии. Еще один кабинет был посвящен магическим схемам, а в последней аудитории стояли шкафы с полками. Вот только вместо книг на них были банки с непонятными дохлыми обитателями внутри. Флорен быстро ушла из страшной комнаты и тут поняла, что коридор закончился, а она оказалась перед массивными деревянными дверьми с цветочным узором. В другом конце коридора послышались мужские голоса, и девушка, не раздумывая, проскользнула в приоткрытые створки, очутившись в пустом полутемном помещении. Единственное освещение здесь создавали витражи, вырисовывая причудливые узоры света. Они рассказывали историю Академии, ее лучших выпускников и самых ярких моментов. Даже в серых тонах рисунки выглядели изумительно, и на несколько мгновений Флорен замерла, очарованная зрелищем. Но голоса становились все ближе, и оставаться на месте дольше было черевато. Стараясь ступать по каменному полу как можно тише, она прошла вдоль стены и остановилась у очередной двери. Толкнула ее в надежде, что та не заперта, и повезло. Дверь открылась. Девушка зашла в просторный зал. О знаменитой картинной галерее Академии Флоренс слышала от заходящих в магазин студентов. Но вот полюбоваться смогла впервые. Правда полюбоваться громко сказано. На самом деле она едва успевала смотреть на картины, торопясь найти другой выход из зала. Проходя мимо той или иной работы, Флорен вспоминала, как ей с восторгом расписывали сидящих в обнимку дракона и рыцаря или портрет полуобнажённой лесной нимфы или танец фей на поляне. Полотна действительно были потрясающими, словно живыми. Она безумно жалела, что приходится так спешить. Несколько картин стояли в дальнем конце зала, прислоненные к стене. Часть была задрапирована белой тканью. Видимо, им пока не определили место. В воздухе витали резкие запахи свежевыструганного дерева и краски, но никакой другой двери хотя бы в подсобку не нашлось. В этот миг за дверью кто-то громко закашлялся, и девушка в испуге присела за лежащие на полу холстые рамы. Только мгновением позже поняла, как сглупила. Теперь, если ее заметят, будет сложно соврать, что потерялась. Подумают, что подслушивала. Из-за близости к свежеокрашенным рамам запах краски усилился, и у Флорен засвербело в носу. Пришлось зажать переносицу, чтобы не чихнуть, а пока она боролась с чихом, в галерею зашли двое. Первый тяжело и стремительно, а второй тихо и шаркое. «Благодарю, что доверили нам свои картины», — довольным тоном произнес один из незнакомцев. Со своего места Флорен могла видеть кусок его штанов и массивные ботинки. «В стенах Академии они найдут достойных зрителей», «Я слышал, не так много студентов или преподавателей посещают это место», возразил его собеседник, и Флорен показалось, что она уже слышала этот слабый дребезжащий голос. Жаль, что мужчин было не разглядеть, не выдав своего присутствия. «Но знаете, это к лучшему. Мои картины могут оценить по достоинству только избранные». «Не сомневаюсь», — в голосе первого проскользнула ирония, которую он тщетно попытался скрыть за коротким кашлем. Мы повесим картины к началу занятий. Думаю, на этой стене. Он прошел немного левее, полностью скрывшись от взгляда Флорен. Тем более несколько наших полотен нуждаются в реставрации, и место освободится. Если хотите, я выпишу вам временный пропуск в Академию. Во время учебы мы не пускаем сюда рядовых граждан, но для вас сделаем исключение. Сможете сами убедиться, что с картинами все в порядке. Выписывайте. Согласился собеседник и шагнул в сторону. Флорен наконец смогла его разглядеть, а, разглядев, ахнула от неожиданности. Это был тот самый старик, что принес в магазин взорвавшуюся книгу. Она зажала рот рукой, но было поздно. Ее услышали. — Кто здесь? — громко спросил первый. Флорен сжалась, стараясь стать незаметной, хотя и понимала, как это нелепо. Она ведь не могла исчезнуть, а шаги уже приближались. В отчаянной надежде спрятаться за картину, она неуловко повернулась и задела холст плечом. Зал завертелся в сером калейдоскопе, и девушка провалилась в пустоту. Мягкий ковер смягчил падение. Когда перед глазами перестало кружиться, Флорен в изумлении уставилась на разноцветные потоки магии, яркие паутиной опутавшие незнакомое место. Картинная галерея, где она пряталась минуту назад, исчезла. Девушка странным образом оказалась в чьем то кабинете. На массивном письменном столе высились стопки книг и лежали документы. Вдоль стены выстроились несколько книжных шкафов, а напольные часы показывали полдень. Шторы на окнах были задернуты, и только тонкие лучики света проникали сквозь оставленную щель, освещая помещение. Но что самое главное — Флорен видела цвета, как и раньше. Темно-зеленый бархат обивки, пушистый белый ковер, мебель из красного дерева. Больше никаких черно-белых тонов. Она снова различала цвета и магию. Нахлынувшие на нее яркие краски были так восхитительны, что несколько минут Флорен просто любовалась ими. С глаз будто сняли повязку и показали, каким прекрасным может быть мир и сколько оттенков содержится в простых вещах. А магия, ее тонкие, как струны потоки, искрились, переплетаясь между собой. Небесные, огненные, изумрудные. Прежде чем девушка вспомнила наставление целителя и сообразила, чего делать не следует, она дернула за самый тонкий голубой поток и заодно взмахнула рукой, чтобы лежавшая на столе чернильница взлетела в воздух. Она действительно взлетела. Вместе со столом, а затем, повиснув на мгновение, вещи с грохотом рухнули вниз. «Ой!» — Флорен села обратно на пол, совсем не ожидая такого размаха от легкого колдовства. Она и раньше не жаловалась на недостаток магии, но отвыкла от столь мощного ее проявления. Прислушалась к себе, но магия не думала исчезать. Напротив, бурлила, словно радовалась, что наконец-то нашла выход. Восстановленное зрение решало проблему со сдачей экзамена. Можно было не волноваться, что она перепутает потоки. Но оставался вопрос. Как на экзамен попасть? И где она сейчас находится? Как я здесь очутилась? Наверное, попала сквозь портал. Рассуждала девушка, наблюдая странное скопление магии увисящей на стене рамы без картины. А может, именно эта картина лежала в галерее? Теперь понять бы, как выбраться, не попасться никому на глаза и не опоздать на экзамен. Флорен подошла к окну и, немного отодвинув штору, выглянула на улицу. Но то ли стекла были чем-то покрыты, то ли погода оставляла желать лучшего. Разглядеть что-либо, кроме дымчатых очертаний, девушка не смогла. Что ж, был другой выход. В противоположном конце кабинета находилась обитая кожей массивная дверь. Увы, открыть ее не удалось даже с помощью направленного потока воздуха. Заклинание такой силы хватило бы, чтобы сбить петли, но дверь не шелохнулась. Заколдована, что ли? Оставалось одно — звать на помощь и честно рассказать, как она здесь очутилась. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — позвала Флорен и постучала кулаком по неподдающейся двери. В коридоре стояла оглушительная тишина. «Здесь заперто! Выпустите меня!» — крикнула она еще раз, уже всерьез, начиная волноваться, но никто не услышал. Столь желанное спасение из галереи на деле оказалось настоящей ловушкой. Флорен провозилась с дверью еще несколько минут, затем, отчаявшись, попробовала разбить окно. Безрезультатно. Стул отлетел, не поцарапав стекло. Похоже, она попала в какое-то проклятое место. Богатое воображение дорисовало сидящий в кресле скелет, так и не дождавшийся спасения, и Флорен помотала головой, прогоняя видение. «Глупости! Выход наверняка есть, просто надо его найти!» Она еще раз подошла к раме, тщательно ее изучая и разглядела непонятную надпись на старом диалекте. Флорен не смогла разобрать ее целиком, из знакомых слов были только «связь» и «руна». Но стоило дотронуться до рамы, чтобы смахнуть пыль и прочитать внимательнее, как она ощутила знакомый толчок в животе, а следом упала на пол галереи, повалив картины. В галерее уже никого не было. Выбралась. Флора нагляделась, на мгновение радости от спасения сменило острое разочарование. Ведь яркий и красочный мир погрузился в привычную серость. Огорчение казалось настолько велико, что несколько минут Флоран не хотела вставать и куда-то идти. Было до слёз обидно, ведь внезапно вернувшиеся цвета оказались... чем? Иллюзией? Сказкой? Призрачной надеждой, которую тут же отобрали? Она понятия не имела, почему так произошло, но когда мир снова стал чёрно-белым, захотелось кричать. Совершить глупости помешала переливчатая трель, возвещающая о приближающемся экзамене. Флорен взглянула на часы на цепочке «Подарок отца на совершеннолетие» и с ужасом поняла, что опаздывает. До начала экзамена оставалось не больше десяти минут, а она даже не представляла, куда идти. Выскочив из галереи и пробежав по длинному коридору, она спустилась по лестнице во двор, а там вытащила из кармана юбки пропуск. С пластинки сорвался шарик и завис у нее перед носом. Легонько уколол магией, словно определяя, точно ли перед ним хозяйка, и неспешно полетел вперед. Девушка чуть не взвыла от досады. Подогнать его никак не получалось. Обежать без шара в неизвестном направлении было глупо. «Мышка, ты потерялась?» — окликнул в окно конопатый старшекурсник, заметив, как растеряна она озирается. «Где проходит практический экзамен?» Задрав голову, спросила Флорен. Мак нахмурился, на секунду отвернулся, затем вдруг выпрыгнул из окна. У Флорен сердце в пятки ушло, а он слевитировал к ней, как ни в чем не бывало. Схватил за руку, от неожиданности девушка даже не стала вырываться, и успокаивающе улыбнулся. «Помчались! У тебя пять минут в запасе. Успеем!» Еще никогда Флорен не бежала так быстро. Магический проводник остался далеко позади — а они понеслись к другому корпусу, затем поднялись на второй этаж, перепрыгивая через ступеньки и, наконец, запетляли по длинному извилистому коридору. «Предпоследняя дверь! Удачи!» В спину Флорен ударил поток воздуха, придав ускорение, и она влетела в аудиторию за несколько секунд до второго сигнала. На нее моментально уставились все абитуриенты, но о чужом мнении девушка сейчас пеклась меньше всего. Гораздо сильнее беспокоили экзаменаторы, а их места пока пустовали. Она присела за свободный стол, едва сдерживая желание протереть глаза. От серости магических потоков кабинет казался размытым. А еще он выглядел немного странным. Зачем оставлять столько места между столами и кафедрой? Почти половина аудитории была свободной. Девушка пригладила вздыбленные от бега волосы, выровняла дыхание... И тут дверь распахнулась. С бешено колотящимся сердцем Флоран поднялась вместе с остальными, приветствуя комиссию, и чуть не села обратно, борясь с желанием спрятаться под стол. Среди членов комиссии был вчерашний ворон, умыкнувший у нее из-под носа книжку. Слабая надежда, что он ее не запомнил, исчезла, стоило столкнуться с ним взглядом. Он едва заметно прищурился, а уголок рта дёрнулся вверх. Узнал. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули и готовы показать нам, на что способны». Тем временем бодро начала единственная в комиссии женщина. Она была облачена не в мантию, а в удобную тунику из плотной ткани и узкие кожаные брюки. Флорен невольно позавидовала ее сильной гибкой фигуре. «Меня зовут Айрис Вега. Я преподаю защитную магию», — представилась женщина. «Мой коллега мистер Роух проверит у вас боевые заклинания, а мистер Корт...» Она указала на ворона, равнодушно смотрящего на студентов. «Умение управлять потоками. Билеты раздавать не будем, вызываем по списку, даём минуту на подготовку и вперёд!» Она мельком взглянула на лист на столе. «Кевин Арвин, вы первый. Подходите!» В аудитории поднялся испуганный гвалт. О том, что колдовать придётся без подготовки, никто не предупреждал. «Попробуй вспомнить нужное заклинание, когда на тебя смотрит комиссия». Но Айрис приподнять брови, как все голоса стихли, а длинноволосый парень, который окатил Флорен презрением на теории, встал и нехотя подошел к кафедре. «Готовы?» — спросила Айрис. Кевин кивнул и тут же отлетел на несколько ярдов под действием атакующего заклинания. Он сильно ударился спиной о пол, но быстро вскочил, и следующий удар заблокировал выросшим из-под земли щитом. Айрис довольно прищурилась. «Защита сдана. Коллеги, атакуйте, мистер Арвин!» Роух, низенький и полный парнишка, которого Флорен из-за преподавателя не приняла бы, махнул ему рукой. Видно, не только она засомневалась в способностях преподавателя к магии, потому что молния, отправленная Кевином, была слабенькой. Преподаватель развеял ее, даже не стараясь уклониться, а в следующий момент воздух вокруг Арвина заискрился. «Мы здесь не играть собрались. Показывайте, на что способны или свободны». От неожиданно грозного голоса стало не по себе, а Кевин, растерявшись, выпустил в Роуха сразу несколько молний, образовавших длинную сверкающую цепь. Они тоже развеялись, но, похоже, цепь удовлетворила экзаменатора, поскольку он уступил место Корту. Флорен понимала, что надо мысленно повторять заклинание, но не могла оторвать взгляд от происходящего а Ворон, между тем, положил на стол обыкновенное перо. «Задача следующая — перенести перо вон туда и не уронить», — сказал он, кивнув на дальний столик в углу. Кевин удивленно посмотрел на преподавателя, но подвоха в его словах не нашел и взмахнул рукой, легонько подхватив перо потоком воздуха. Флорен не видела, какого цвета потоки клубятся вокруг парня, но, судя по выросшей ранее стене, ему проще всего давалось стихия земли. Тем не менее, перо он держал уверенно и благополучно пронёс половину пути, прежде чем оно закружилось и упало. Кевин побледнел, а абитуриенты зашептались, пытаясь понять, что случилось. Флорен пригляделась к задрожавшему потоку. Корт, не особенно напрягаясь, отвёл тонкую серую нить в сторону, мешая Кевину её использовать. — Хотите что-то сказать? — приподняв брови, уточнил преподаватель у растерявшегося парня. Если Кевин и хотел ответить, то предпочел скрыть возмущение и только мотнул головой. «Я могу попробовать снова?» — угрюмо спросил он. Корт приглашающе махнул рукой. Во время второй попытки Кевин постарался отнести перо как можно быстрее, отведя его по большой дуге. Но для парня стало неожиданностью, когда Корт снова вмешался и добавил к потоку стихию огня. Перо вспыхнуло и заметно обуглилось, прежде чем Кевин догадался схватить еще один поток и смочить его водой. Когда же перо наконец набралось до столика, от него почти ничего не осталось. Засчитано, лениво произнес Корт, и по аудитории пронесся дружный вздох. Следующая Флорен Бекен, зачитала Айрис, и девушка обреченно встала со своего места. Возникло четкое осознание, что она сейчас провалится. Для того, чтобы сдать экзамен, надо было владеть потоками хотя бы на среднем уровне, а не бояться дотронуться до них. Флорен подошла к преподавательскому столу. «Бэкон. Знакомая фамилия. Погодите, кажется, о вас говорил мистер Санти». Арис полистала бумаги на столе и нашла рекомендацию целителя. «Так, что у нас тут? Магическое истощение, повреждение сетчатки. Уверена, что готова сдавать экзамен?» Нахмурившись, уточнила она. Абитуриенты смотрели на них так внимательно, что Флорен поняла, если она откажется, потом не отмоется. Никого не будет интересовать истинная причина послаблений и переноса сроков. Да, она остановилась напротив кафедры, где недавно стоял Кевин. От созданной им каменной стены не осталось ни камешка. Преподаватели заботливо вернули пол в первоначальное состояние. Флорен приготовилась к тому же удару и даже набрала несколько тонких нитей, чтобы его блокировать. Любой поток можно использовать как щит, главное вовремя сообразить, какой именно она поймала. Но ожидаемого удара не последовало, вместо этого заходил под ногами Пол. Из него вылезли крепкие лианы, схватили защиколотки и повалили ее на спину. Девушка попыталась отползти, но растение держало крепко и оплетало все сильнее, поднявшись уже до колен. Больше не сдерживаясь, Флорен потянула за первый попавшийся поток. Лианы вспыхнули и осыпались пеплом, а она вскочила и стряхнула с ног дымящиеся остатки. «В анкете указано, что ваш профильный поток — воздух. Почему же вы использовали поток огня? Впрочем, неважно». Ари смахнула рукой и уступила место Роуху. «Атакующие заклинания очень энергоёмкие. Можете создать что-то простое? Воздушный хлыст, например? И будем считать, что экзамен зачтён». Почти дружески предложил он, а у Флорен разом вспотели руки. В другое время воздушный хлыст показался бы ей детской шалостью, она научилась пользоваться им еще в магической школе. Но для такого заклинания надо было использовать воздушный поток. Флорен же понятия не имела, какую нить вытянет в следующий раз. «Какие-то сложности? Плохо себя чувствуете?» — спросил Роу, заметив ее колебания. Пришлось дать себе мысленную пощечину, чтобы перестать сомневаться. Она не могла ждать до бесконечности. Флорен потянулась к ближайшему магическому потоку и заметила, как Айрис удивленно вскинула брови. «Значит, опять ошиблась и чуть не схватилась за другую стихию. Пришлось немного изменить направление». Девушка вытянула соседнюю серую нить, и в руке привычно сгустился воздух. Угадала. Со знакомой магией было проще, и она с легкостью укрепила хлыст, собираясь показать, на что способна. Выдохнула, отсчитывая удары сердца. «Она точно справится. У нее получится». Отпустив хлыст, Флорен хотела легонько дотронуться до стола его кончиком. «Осторожней!» Корт вскочил со своего места и выставил руку, но Флоран уже не успела остановить замах. Поток, который она схватила, влился в соседний, обдал жаром, и огромная волна силы вырвалась на свободу. Выпущенный из рук хлыст со свистом ударился о выросшую водную стену, поставленную Кортом. Всю комиссию и саму Флоран обдало брызгами, а стол, задетый хлыстом, превратила в крошево. На несколько мгновений в аудитории повисла напряженная тишина, нарушаемая только каплями, падающей на пол воды. Кто-то на задних партах приглушенно пискнул, и это послужило сигналом. Первые ряды рванули назад, подальше от взбунтовавшейся магии. А Флорен запоздало, затрясло. Если бы корт не успел выставить щит, удар мог серьезно ранить кого-то или даже убить. Она пошатнулась, сжимая руки у груди. Седой туман потоком клубился вокруг, ее магия и магия корта перемешались, и потоки звенели от напряжения. Громко, просто невыносимо. Она зажала уши, чтобы не слышать. «Целители сюда! Живо!» рявкнула Айрис и кинулась к ней. Девушка посмотрела на схватившую ее преподавательницу, не понимая, чего от нее хотят. Голос едва пробивался сквозь плотно закрытые уши. Пришлось убрать руки. «Сильная слабость? Присядьте, я помогу!» Флорен помотала головой. Звон стих, и вместе с тем вернулась в способность соображать. А ведь действительно, после удара такой силы она должна была пластом лежать, но испытывала только легкое утомление, как после занятий в школе. Ни истощения, ни упадка сил не было и в помине. Корт несколькими взмахами осушил огромные лужи и пристально посмотрел на Флорен. Арис, отпустите ее «Она отлично держится на ногах, ей не нужен никакой целитель», — резко сказал он и, подхватив с пола чудом уцелевшее письмо мистера Санти, вчитался в текст. Затем сжал листок в кулаке и спросил, чем было вызвано магическое истощение. «Взрыв магической книги», — Флоренс глотнула, заставив себя отвечать четко. «Кажется, мужчина был в ярости, и она прекрасно понимала причину». За нападение на преподавателей ее могли запросто отправить в тюрьму. Интересно, а прецеденты были? Сколько преподавателей погибло во время экзаменов из-за таких же эксцессов? Поймав себя на том, что всерьез размышляет на эту тему, девушка едва не залилась истеричным смехом. А вот корту было недовеселье. Здесь написано, что у вас повреждение сетчатки. Вы что, ослепли? Не можете разглядеть потоки после взрыва. «Я вижу потоки», — торопливо возразила Флорен. Не хватало еще, чтобы он начал расспрашивать, что именно она видит. «Тогда какого демона вы чуть не разгромили зал?» Корт удержался от ругательства в последний момент. Потоки вокруг него сгустились, он едва терпел, чтобы не применить магию. «Я не виновата, что потоки соединились. Тем более это вы сдвинули поток огня, когда Кевин сдавал экзамен». Воскликнула девушка, и по наступившей тишине поняла, что зря высказалась. «Вот уж точно. Промолчи за умную сойдёшь». Корт подошел ближе, и Флорен невольно отшатнулась и спряталась за Айрис, не задумавшись, как по-детски выглядит ее поступок. «Хотите сказать, что это я виновата в вашей ошибке? Из-за меня две несовместимые стихии оказались рядом?» Голос Корта сочился издевкой. «Как вы вообще додумались использовать поток воздуха рядом с огненным, да еще такой силы? Или в школе не учили основам?» «Вообще-то она была лучшей в классе», — робко подал голос Гарат с задних рядов, но этой поддержке Флоран не обрадовалась. Лучше пусть Корт считал бы ее неучим, чем решил, будь то она специально выбрала такое сочетание потоков. «Это случайность», — убитым голосом произнесла Флоран. «Показала силу, идиотка. Наверняка отстранят от экзаменов». Перед глазами всплыло последнее воспоминание о ее пожилом дяде, лишённом магии. Его наказали за какие-то незаконные дела, то ли торговлю зельями, то ли артефактами, и запечатали силу. Тогда Флорен впервые услышала о запрете. Пару недель дядя ходил, как ни в чем не бывало, а потом заперся в своей комнате. Когда дверь в комнату взломали, он пытался зажечь свечу, тыкая в нее пальцем. Больше Флорен его не видела. Губы задрожали, и девушка впилась ногтями в ладонь, чтобы не расплакаться. «Думаете разжалобить комиссию слезами?» — сказал Корт, заметив ее покрасневшие глаза и кончик носа. «Да что он вообще знает о ее чувствах?» — Флорен уже собралась высказать накипевшее, но тут в разговор вступила Айрис. «Мистер Корт, не принимайте решения за всех. Пройден экзамен или нет, решает комиссия в полном составе. Возможно, вы еще не привыкли к академии, но здесь учатся, и студентам свойственно совершать ошибки». Тем более с атакующим заклинанием мисс Бэкон справилась, показав недюжинные способности. Одобряюще добавил Роух: «О, да, способности выдающиеся к разрушению». Фыркнул Корт, покосившись на обломки стола и непримиримо скрестил руки на груди. «Считайте, что мое задание она провалила с треском? Я даже не стану проверять потоки. Что ж тогда и я выскажусь? Два против трех. Она прошла.» Арис сверкнула глазами и успокаивающе похлопала Флорен по спине. Девочке надо учиться управлять такой силой, и здесь ей в этом помогут. Сукаризной посмотрев на своего мрачного коллегу, Арис взяла из ослабевших пальцев Флорен пропуск и поставила печать. Добро пожаловать, мисс Бэкон. С сегодняшнего дня вы студентка нашей магической академии.